Глава 10. Александр вошел в кабинет с твердым намерением вычеркнуть из списка несколько дел. Здесь он будет думать о самых неотложных делах, об экспедиции и о подготовке к ней. Мысль об экспедиции будоражила и радовала Александра. Он полагал, что смена обстановки пойдет ему на пользу. Шесть месяцев в джунглях помогут отвлечься от однообразной лабораторной работы. Его последняя экспедиция состоялась больше года назад. Пришло время совершить новую. Не так давно он сумел убедить себя, или, скорее, мать его убедила, что разумнее остаться в Лондоне. Он испытывал такое чувство вины за то, что она переживала за него во время и после его службы, что почти ни в чем не мог ей отказать. Но когда его попросили примкнуть к экспедиции, он испытал облегчение. В экспедиции все было однозначно и просто — Ты был там, чтобы выполнять работу, и это все, что от тебя требовалось. Первой задачей было заказать оборудование. Снайдер, ассистент доктора Генри, снабдил его информацией о снаряжении, сообщил даты и примерный маршрут, не забыв несколько раз подчеркнуть, что маршрут может оказаться неудобным и опасным. Предыдущие экспедиции и армейский опыт приучили Александра и к тому, и к другому, поэтому предупреждения Снайдера его не смутили. Александр потратил час, просматривая проекты разных профессоров и делая заметки о том, что ему предстоит заказать. Далее он перепроверил каждого профессора и все пункты, после чего сдал заполненные заявки на оборудование в офис Ричарда Блейка. Все это заняло больше времени, чем следовало, поскольку шафран Эверли и ее упорное желание спасти доктора Максвелла не выходили у него из головы. И хотя накануне он убедился в том, что с ней все в порядке, Если не считать того, что соседка по квартире хорошенько ее отчехвостила, все утро он ощущал потребность узнать о ее самочувствии. Вместо того, чтобы подняться по каменным ступеням в библиотеку, как он планировал, Александр решил, что пора сделать перерыв и пересек внутренний двор. Сильный ветер гулял по городу и гнал по небу облака. Александр срезал путь через здание Уилкинса и пошел дальше по улице к теплицам. Он вошёл в одну из оранжерей, не желая признаваться себе в том, что ему любопытно взглянуть на лозу, ставшую виновницей стольких неприятностей. Ошаляв от ярких красок и влажного воздуха, Александр столкнулся на пороге теплицы с пожилым мужчиной в грязных штанах. Глиняный горшок разбился о землю, и темный грунт рассыпался, обнажив белые, похожие на паутину, корни. Извинившись, Александр опустился на колени и помог собрать грунт. «С чего это вы врываетесь в мою оранжерею, мистер?» Прорычал мужчина. Его морщинистое лицо покраснело и обветрилось за годы, проведенные на открытом воздухе. «Я зашел посмотреть», — объяснил Александр озадаченный тоном мужчины, а еще больше накопившейся под его ногтями грязью. Наверняка это смотритель теплиц. Мисс Эверли предложила мне изучить некоторые виды, которые здесь произрастают. «Вы из университетского колледжа?» прищурившись, спросил смотритель. «Да, сэр, биология». «Говорите, вас Эверли прислала?» Александр кивнул. Смотритель изучал его еще мгновение, после чего фыркнул и пробормотал «хорошо». И, ушел прочь. Александр осторожно поднял маленькое растение, зажав его носовым платком. Это была лиана с листьями в форме сердца. Он узнал ядовитый оттенок желтого. До возвращения смотрителя он осматривал растения, гадая, какая часть является самой опасной. В тот раз, обнаружив шафран в кабинете, он едва успел взглянуть на листья шалотля и быстро избавился от них, не рассмотрев и не изучив. Смотритель вернулся и, кряхтя, опустился рядом с ним на колени. Александр вложил стебель в руки мужчины, которые теперь, к счастью, были в перчатках. Воспользовавшись щеткой и совком, висевшими на соседнем крюке, Александр смел оставшуюся грязь. Смотритель поставил растение на рабочий стол и занялся другими делами. Александр вернул выпавший грунт на грядку и сказал, пытаясь завязать разговор. «Я слышал, что это растение особенно ядовито». Смотритель выпрямился со стоном и поставил на стол еще один горшок. «Проклятая полиция хочет получить образец». Они заявились сюда и стали спрашивать меня о том, о сём, кто мог до него добраться, не задавал ли кто о нем? вопросов. «Знать — это не моя работа. Моя задача — следить, чтобы растения не загнулись». «Верно», — согласился Александр, которому вдруг захотелось узнать ответы и на эти вопросы. Подлаживаясь под тон собеседника, он добавил. «Не могут же они требовать, чтобы вы занимались тем, что не входит в ваши обязанности». «Вы правы», — пропыхтел смотритель, насыпая землю в горшок. «Кому, черт возьми, нужна эта ядовитая дрянь? На улице полно красивой зелени, деревьев, в которые цветут или дают съедобные плоды». «Верно. Но здесь куча странных людей со странными интересами. Один мой коллега изучает внутренности лошадей и может часами рассказывать о том, как разные виды трав влияют на пищеварение». С отвращением произнес Александр. Ему не нравилось слушать о лошадиных экскрементах, но это был надежный способ получить информацию о кишечной флоре. И я уверен, что вы видели здесь много всего чудного. Смотритель заглотил наживку и бросил на Александра мрачный взгляд. Я видел столько, сколько вам и не снилось. Этот Максвел, Беркинг и остальные приносят сюда свои диковинные наземные побеги и рассказывают мне о них всякие ужасы. А еще есть всякие залетные типы, которые вламываются сюда и задают вопросы. От этого всего тянет напиться до полусмерти. Судя по всему, его самого смотритель залетным типом не считал. «Взять хотя бы эту», — Александр указал на маленькую желтую лозу, которую сжимали перчатки смотрителя. «Я уверен, что она доставляет больше хлопот, чем того стоит». «Эта штука!» — смотритель с усмешкой посмотрел на нее сверху вниз. «Она стала сейчас жутко популярной. Не знаю уж почему. Она годами росла в углу пятой теплицы, и никто не обращал на нее внимания» а в последние несколько недель всем вдруг захотелось ее иметь. Вот это уже интересно. Наши ботаники помешаны на своих растениях. Да, они странная компания, это точно. Но они знают, что с этой штукой связываться не стоит. Александр открыл рот, чтобы спросить, кто именно спрашивал о растении, но смотритель бросил перчатки на стол и зарычал. «А теперь я должен отдать эту чёртову Лиану проклятой полиции!» «Не прикасайся тут ни к чему, молодой человек. Если не хочешь уколоться, порезаться или отравиться». Он состроил страдальческую гримасу и заковылял в другую сторону. Помня о словах смотрителя, Александр двинулся вглубь влажной теплицы. Пышная теплая зелень колыхалась, когда он проходил мимо. В последнее время Лиана Шалотль стала популярной. Вряд ли это могло как-то помочь. Любой мог сказать, что его направил сюда сотрудник кафедры ботаники, как это сделал Александр. Не похоже, чтобы смотритель как-то отмечал этих сотрудников. Гость остановился рядом с дырчатыми массивными листьями. Что именно заставило его собирать полезную информацию и расследовать дело об отравлении? Александр точно знал, почему он об этом думал. Покачав головой, он достал длинный список образцов, которые кафедра ботаники желала получить из Амазонки. Здесь, в теплице, он мог попрактиковаться в определении свойств растений. Среди бесконечной зелени Александр принялся искать что-нибудь подходящее к скудным описаниям, которые были в его распоряжении, пока не понял тщетность своих усилий. Как он собирается отыскать эти растения в бескрайнем хаосе джунглей, если запутался в теплице с растениями в горшках? Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Потом еще и еще, Он прогнал из головы все мысли и сосредоточился на том, чтобы глубоко вдыхать душный воздух оранжереи. «Александр?» Он резко обернулся, смущенный тем, что его застали медитирующим в теплице. Шафран в пальто оттенка лаванды и шляпки в тон, прикрывавший темные волосы, выглядела хрупкой и робкой. Она стояла под деревом, таким высоким, что его макушка упиралась в стеклянный потолок. «Привет», — сказал он, стараясь говорить как можно беззаботнее. Он все еще был не уверен в их зарождающейся дружбе, Особенно после того, как накануне стремительно покинул ее квартиру. Злился ли он на нее? Злилась ли она на него? Теперь при виде её он не чувствовал раздражения, как тогда, когда осознал всю недальновидность ее эксперимента и свою глупость, позволившую этот эксперимент продолжить. Я просто тренировался. Тренировался дышать? Она улыбнулась, по-прежнему слегка неуверенно. Он помахал блокнотом. «Нет, идентифицировать растения. По-видимому, ботаник из меня так себе». Она улыбнулась шире и подошла к нему через утопающую в зелени оранжерею. «Волею судьбы я кое-что знаю о растениях. Может быть, я смогу помочь?» «Конечно», — сказал Александр. «Но если вам нужно работать...» «О, нет», — поспешно произнесла она. «Я собиралась поговорить с мистером Уинтерсом, смотрителем. Вы его видели?» «Вы с ним разминулись». Александр сделал паузу, размышляя, не будет ли невежливо скрывать его местонахождение. Он собирался отнести образец шалотля в полицию. Шафран вытаращила глаза и беззвучно ахнула. Он подчеркнул, что в последнее время это растение пользуется популярностью. Неожиданно для себя добавил он. «Я тоже об этом подумала». Я заметила на одном из его стеблей свежий срез, что наводит на мысль о том, что кто-то забрал часть лианы. Кто-то, кроме меня, разумеется. Эти слова вырвались сами собой, но первый радостный порыв потух, и она покраснела. «Вы сказали, что хотели осмотреть растения. Что именно вам нужно найти?» Александр смирился с тем, что она так резко сменила тему, хотя и не понимал, зачем она это сделала. Ей явно не терпелось получить больше информации для своего так называемого расследования. Я просто хотел посмотреть, сумею ли я обнаружить какие-нибудь двояко-перистые листья, поскольку доктор Миллер запросил несколько образцов с такими листьями. Я бы хотел научиться быстро замечать такие особенности. Шафран кивнула. «Да, здесь такие листья есть, и они рядом с вами. Как вы думаете, какие из них соответствуют определению?» Александр осмотрел несколько растений в ближайшей к ним секции и отметил те, которые точно являлись пальчатыми, с листьями, расходившимися из центральной точки. Однако, добравшись до ярко зеленого папоротника, он снова посмотрел на шафран. Эти листья разрастались вдоль центральной структуры. Но они, похоже, не крепятся к стеблю по отдельности. Значит, они не перистые. Шафран одобрительно кивнула. «Да, определить бывает трудно, Все зависит от конкретного папоротника. Она внимательно осмотрела длинные листья. Полиподиум хианолепис. Кажется, из Эквадора. Один из образцов доктора Максвелла. Видите, лепестки не полностью соприкасаются с задней частью. Вы совершенно правы, это называется перистонадрезный. Шафран с энтузиазмом объяснила ему все незнакомые термины и показала образцы каждого из растений. Они зигзагами ходили взад и вперед между теплицами, Шафран зарисовывала в блокноте Александра формы листьев и схемы цветов. У него на лбу выступил пот, и от усердия они с Шафран сбросили верхнюю одежду. Шафран настаивала, чтобы он находил примерно каждый новый термин, так что полчаса, которые он намеревался провести в теплицах, растянулись на час. Александр подумал о том, что уроки доктора Томаса Эверли плохо подготовили его к урокам дочери доктора. Осознавать свою некомпетентность в ботанике было досадно и неловко. Зато радовало то, что эти знания пригодятся лишь на короткое время, а потом, возможно, больше никогда. А уж пару месяцев можно удержать в памяти 50 лишних терминов. Он сказал об этом Шафран, и она рассмеялась. «О, горе тому, кто совершенствует свой словарный запас!» Глаза Шафран сверкнули в угасающем свете. «Эту информацию вы сможете использовать всю оставшуюся жизнь, Александр». Разве вам не хочется знать, какие растения растут вокруг вас? Структура каждого из них также рассказывает историю, как структура животного или бактерий. Они остановились у соседней двери с выцветшей цифрой 5, почти скрытой за переплетением листьев и крошечных фиолетовых цветов. «Там есть что-нибудь интересное?» — осведомился Александр. Улыбка Шафран стала натянутой. «Не совсем. В этой оранжереи почти ничего не растет. «Печально известный шалотль не в счет. Александр искосов взглянул на нее. «Ну, я не...» Она избегала его взгляда, то ли боясь встречи с растением, то ли опасаясь, что он будет обращаться с ней, как вчера. Он сомневался, что дело в растении, учитывая, что во время их прогулки по теплицам она не пряталась ни от одного ядовитого растения. «Я бы хотел на нее взглянуть», — миролюбиво произнес Александр. Шафран открыла дверь в теплицу, воздух в ней был насыщен влагой, но лишён густых цветочных ароматов других теплиц. Здесь пахло землей. В одном углу стояла горстка печальных на вид пальм в декоративных горшках, как будто смотрители других зданий кампуса попросту выбросили эти несчастные растения. Грядки выглядели темными и пустыми, а стеклянные панели стен и крыши были перепачканы грязью и затянуты конденсатом. Однако вдоль всей задней стены и вплоть до потолка росло что-то ядовито-жёлтое с острыми, как бритва листьями. «Что вы можете мне о ней рассказать?» — спросил Александр скорее из любопытства, чем из вежливости. Шафран несколько минут описывала путешествие доктора Максвелла в джунгли на юге Мексики. Когда она упомянула о боге молнии у Майя, Александр не смог сдержать улыбку. «Растения назвали в честь синих линий, я полагаю». — спросил он. Шафран нахмурилась, ее рука потянулась к шее. «Скорее, за ощущение, которое оно вызывает. Меня никогда не било током, но это чувство...» Она натянуто улыбнулась и покачала головой. «Вы что-нибудь слышали о состоянии миссис Генри?» «Нет, не слышал», — ответил Александр. «И полицейских возле кампуса я не видел». Прикусив губу, Шафран пристально смотрела на Шалотль. «Если вы ничего не слышали, значит, экспедиция все таки состоится». «Что вы имеете в виду?» Шафран повернулась и направилась к двери в четвертую оранжерею. «Без доктора Генри. Он ведь не поедет в Бразилию, когда его жена лежит в больнице. И даже если она больше не в коме, он наверняка один из главных подозреваемых. Инспектор Грин не выпустит его из страны на целых полгода». Она ахнула и схватила собеседника за предплечье. Ее широко раскрытые глаза встретились с его глазами. «Ну, конечно, это идеальная возможность сбежать, не так ли?» «Споря на что угодно, отравитель — член экспедиционной команды. Чтобы экспедицию не отменили, они решили подставить доктора Максвелла. Они залегли на дно до тех пор, пока команда не прибудет в Бразилию, а там они исчезнут». «Это был бы хороший способ исчезнуть», — медленно произнес Александр но, скорее всего, они спрячутся задолго до отплытия корабля. Две недели — слишком долгий срок, чтобы задерживаться здесь, когда ведется расследование. Шафран постучала пальцем по подбородку. Вечеринка состоялась две недели назад, и там присутствовало множество людей. Наверное, отравитель надеется затеряться в толпе подозреваемых. Как мы видим на примере доктора Максвелла, очень легко кого-то подставить, а потом просто переждать и ускользнуть. Возразить было нечего, и Александр просто кивнул. Скорее всего, Шафран была права. У него в животе неприятно кольнуло, но он попытался не обращать на это внимания. Ему предстоит путешествие с этой командой. Но к тому времени все наверняка закончится, и преступника поймают. Он удивился, что не подумал об этом раньше. Но его мысли были заняты другим, в том числе женщиной рядом с ним. Они вернулись в духоту первой теплицы. Небо потемнело, воздух остыл, но оставался тяжелым от влаги и запахов. К тому времени, когда они подошли к рабочему столу возле двери, Александр принял решение. «Уже поздно», — произнес он и взглянул на наручные часы, как будто время представляло для него интерес. «Я сегодня многое успел, и теперь хотел бы поужинать. Не желаете составить мне компанию?» «Поужинать с вами?» Да, спасибо. От него не укрылись ни румянец на ее щеках, ни улыбка на ее лице.